Блюдо из помидоров Сок из красных помидоров 1 кг спелых помидоров, 150 г сельдерея, 200 г моркови, черный молотый перец Все продукты пропустить через соковыжималку Сок заправить черным перцем с мелко нарезанной зеленью петрушки, кинзы или тархуна Приготовленный таким образом сок украсит ваш стол. Подавать его нужно в стеклянных кувшинах. Суп с соком красных помидоров. 1/2 килограмма помидоров, две картофелины, две моркови, корень петрушки, репа, две головки репчатого лука, одна столовая ложка растительного масла. На дно чугунной эмалированной кастрюли налить не более стакана воды. Когда она закипит, прибавить растительное масло. Нашинковать все овощи и поочередно заложить в кастрюлю. Сначала положить довольно мелко нашинкованный картофель с кожурой и довести его до полуготовности, затем мелко нашинкованный лук, затем остальные овощи, потушить все под крышкой, сдвинуть кастрюлю на край плиты, вмешать в тушеные овощи очень мелко нарезанный или раздавленный зубок чеснока, посыпать красным перцем и мелко нашинкованной зеленью. Тем временем из помидоров сделать свежий сок. Помидоры надо пропустить через соковыжималку или через мясорубку и влить в полученную массу горячие тушеные овощи. Получится очень вкусный суп. Если он предназначен для праздничного стола, можно в каждую тарелку положить по одной чайной ложке сметаны. Салат из помидоров с орехами и чесноком. 400 граммов помидоров, головка репчатого лука, 100 граммов очищенных грецких орехов, 5 зубчиков чеснока, черный молотый перец, 2 столовые ложки растительного масла. Прогреть на сковороде орехи, растолочь их на доске скалкой. Чеснок очень мелко нашинковать или размять в чесночнице. Нарезать поперек помидоры, перемешать их с толченными орехами и чесноком, полить маслом. Положить в салатницу и сверху посыпать листиками молодой кинзы и петрушки, перед подачей на стол охладить. Салат из помидоров с огурцами. 300 граммов помидоров, 200 граммов огурцов, 100 граммов шнит-лука. Правильнее подавать на стол салат из целых помидоров и огурцов, но лук следует при этом нашинковать и положить горкой. Если помидоры или огурцы слишком крупные, их можно нарезать на дольки и разложить на блюде. Каждый может взять себе на тарелку то, что он хочет, разрезать помидоры и огурцы так, как ему нравится, и посыпать нашинкованным шнит-луком по своему вкусу. Салат из помидоров с зеленым горошком. 300 граммов помидоров, 300 граммов зеленого горошка, свежего, сушеного или мороженого, пучок огородной зелени. Отварить горошек до готовности. На бульоне приготовить соус бешамель. Готовый горошек выложить горкой, посыпать мелко нашинкованной зеленью и полить соусом. Разложить на блюде целые небольшие помидоры из расчета 2 помидора на человека. Помидоры с брынзой. 8 красных помидоров, 100 граммов брынзы, 100 граммов молодых огурцов, кинза. петрушка и укроп. Помидоры разрезать поперек пополам и разложить на блюде разрезом вверх. Молодые огурцы, также разрезанные пополам, положить между ними разрезом вверх. На каждую половинку помидора кучкой положить брынзу, натертую на крупной терке, украсить брынзой и огурцы. Все блюдо засыпать нашинкованной огородной зеленью. Помидоры, фаршированные овощами. 12 помидоров среднего размера, 300 граммов моркови, 100 граммов корня петрушки, 200 граммов корня сельдерея, 3 головки репчатого лука, 2 зубчика чеснока, красный перец, 100 граммов брынзы, пучок зелени, 1 столовая ложка подсолнечного масла. Приготовить помидоры для фаршировки. Чайной ложкой извлечь из них сердцевину, но оставить достаточно мякоти, чтобы они сохраняли форму. В небольшом количестве воды с ложкой подсолнечного масла потушить, как в прежних рецептах, нашинкованные овощи. но в массу овощей положить и извлеченную из помидоров мякоть. Тушеные овощи охладить, посыпать красным перцем. Можно применить и растертые в пудру, мускатный орех, корицу, имбирь. Нафаршировать помидоры. Уложить их на блюдо. Сверху аккуратно положить небольшой горкой брынцу, натертую на крупной терке. Если останется тушеный фарш, можно положить его горкой в середине блюда и расположить помидоры вокруг. Горку из тушеных овощей украсить брынзой и зеленью. Помидоры с хреном. 6 помидоров среднего размера, две головки лука, пучок огородной зелени, 200 граммов хрена, 1 столовая ложка муки, 3 столовые ложки сметаны. Хрен натереть на мелкой терке или дважды перемолоть на мясорубке. В сотейник налить стакан воды, вскипятить и отварить мелко нашинкованный лук. Затем туда же ввести сметану. В кипящую массу вложить хрен. Отваривать его на медленном огне примерно 5 минут. Загустить массу мукой, снять с огня, охладить. Помидоры разрезать пополам, положить разрезами вверх. Разложить на помидорах хрен и посыпать все мелко нашинкованной зеленью. Помидоры с рисом. 10 помидоров среднего размера, стакан риса, 50 граммов очищенных грецких орехов, луковица, пучок огородной зелени и 1 столовая ложка подсолнечного масла. Отварите рис в одном литре воды. Откинуть на сито, немного сдобрить подсолнечным маслом, в котором с водой тушился шинкованный лук. Приготовить помидоры для фаршировки. Извлеченную из помидоров массу положить в отварной рис, все перемешать и нафаршировать помидоры. Уложить их в сотейник или глубокую сковороду, сбрызнуть подсолнечным маслом и поставить в духовку. Помидоры, фаршированные грибами с рисом. 10 красных помидоров. Они должны быть твердые и свежие. 300 граммов свежих или 100 граммов сушеных грибов. 3 головки репчатого лука. Молотый черный перец. Огородная зелень. 1-2 стакана риса. 15 листьев салата. Рис отварить в 1 литре воды до полной готовности. откинуть на сито. Сварить грибы в двух стаканах воды, нашинковать мелко лук и потушить в небольшом количестве грибного отвара. Грибы нашинковать, смешать с рисом, туда же вмешать орехи, предварительно подогретые на сковороде и раздавленные скалкой на доске. Посыпать рис черным перцем, слегка сбрызнуть растительным маслом, смешанным с грибным отваром и охладить. Отрезать со стороны плодоножки так называемые крышечки помидоров, вынуть ложкой мякоть, дать стечь соку и нафаршировать помидоры рисом с грибами. Из вынутой мякоти сделать фарш с листьями салата и положить вместо крышечек на фаршированные помидоры. На плоском блюде разложить листья салата, на них, как на салфетке, поместить фаршированные помидоры.